Куда Дракула, изящно выпрыгнув на крыльцо, перевернул табличку на входе, и глазам разочарованных покупателей предстала готическая надпись «Закрыто». В сотни ртов застыли уже готовые сорваться отборные ругательства, когда Калашников лениво достал из внутреннего кармана удостоверение учреждения, предъявив присутствующим печать зверя. Общий вздох незримо колыхнул людей, как порыв ветра, затихшая толпа начала рассасываться.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 Да и что я такого особенного сделал? Убил пару тысяч человек. Ах, какой ужас. Честное слово, даже смешно. До пиночета и то не дотягиваю. А считаюсь чудовищем. С радостью набил бы морду этой скотине Брэму Стокеру. Жаль, что он к вампирскому кварталу на пушечный выстрел не подходит. Подонок. Высосал из пальца бульварную книжку. А Голливуд и рад выплеснуть на экраны подобную лажу. It sucks. Доказывать, каким я был в реале, бесполезно. Благодаря кино миллиарды людей представляют себе Дракула как кровавого маньяка номер один. Хотя по сравнению с покойным Гитлером я бойскаут в песочнице. Калашников опёрся обоими локтями на мраморный прилавок. Ему нравилось выводить Дракулу из себя. Это позволяло отвлечься от ноющей боли в голове. Кто бы сомневался, все говорят одно и то же, начиная от комиссара Юровского. Примечание. Командир особого отряда ЧК в июле 1918 года расстрелявший в Екатеринбурге семью последнего российского императора Николая II. И заканчивая полом потом, каждому его наказание кажется чересчур тяжелым, даже если он тут. Алексей не удержался от того, чтобы не съязвить. Сидит и цветочки выращивает. После главного суда наказуемые начинают тоннами строчить жалобы в управление. «Вы чем-то недовольны, дорогой Владик?» На досуге зайдите в гости к Джеку-потрошителю, посмотрите воочию, как он, совершивший всего лишь пять убийств, работает утилизатором использованных прокладок. Врагу не пожелаешь. А ведь по решению главного суда вам могут полностью деформировать личность. Был офицером СС? Станешь пандой в зоопарке. Сиди, жуй бамбуковые листья до скончания века. Я вам помогу привести другой пример, возмутился Дракула. Что вы скажете про Торквемаду? Глава испанской инквизиции, сумасшедший фанатик, отправил на костер больше миллиона еретиков. Да его тут кормить должны были этими прокладками. «Вы думаете, потрошителя имени кормит удивился Калашников. «Неважно», – жестикулировал руками взвинченный Дракула. «И что? Вместо этого мы видим, как этот мерзавец Тарквимада сразу после смерти возглавил предприятие общественного питания при учреждении» и на протяжении уже 500 лет является бессменным шеф-поваром адской столовой. Где же здесь справедливость?» Калашников почесал в затылке, в принципе, Дракула говорил правду. «Что ж, вас можно понять», – примирительно заметил он. «Но видите ли, это слабость шефа. Он ценит профессионалов своего дела. Если бы вы только знали, какие торквемады умеют жарить шашлыки».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 Цепкие длинные пальцы мгновенно пролистали журнал до середины, остановившись на дате сегодняшнего дня. Коготь уперся в бумагу, оставив узкую вмятинку рядом с графой заказы. Странно, тут есть данные о покупке бьющей артерии, алых парусов и лесбийской радости. Не пугайтесь, просто нежно розовый цвет. А вот про вены за последние три дня ни слова. Похоже, нам придется спросить менеджера.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 А мой друг из учреждения, которого ты видишь перед собой, не сможет лечь спать, пока не узнает, кто именно это сделал. Почему об этом нет ни одной записи в нашем журнале? Я же просил фиксировать тех, кто делает дорогие покупки. Выгодным клиентам не грех и скидку дать. Нам мелочь, а людям приятно.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 Именно поэтому, возможно, в журнале и нет записей о венах сердца. — Не исключено, что их вообще приобретало подставное лицо, — добавил Краузе. — Это верно, — охотно согласился Калашников. Однако для меня главным секретом является покупка такого дорогого сорта. Ведь Мэрилин Монро обрадовалась бы любым растениям, пусть даже ромашкам. Ей не дарили цветы уже полсотни лет.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 А Дракула искренне сожалел, что не может растерзать забывчивых сотрудников прямо на рабочем месте, неожиданно открылась дверь. Покачиваясь в нее боком, протиснулась старая мина, держа в руках целлофановую обертку и ленточку от злополучного букета. «Дорогая, в чем дело?» С раздражением поднял брови Дракула. «Я же тебе сказал, сиди дома, отвечай на телефонные звонки. Меня могут разыскивать важные клиенты». А, «Прости, милый».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 Сказал, это его профессиональный секрет. Очень милый юноша. На груди у него была маленькая табличка с именем «что-то такое на Г». Малинин первым бросился к двери, невежливо оттолкнув мину. За ним последовали остальные, в том числе и Дракула. На ходу, кричав черную портативную рацию, «Эй, на складе кто-нибудь, задержите Гензеля!»